Вслед сошла и дочь жреца на берег родимый. Деву тогда колтарю подведя, Одиссей, многоумный, в руки отцу передал и такое сказал ему слово. «Хрис, повелитель мужей Агамемнон, меня присылает дочь тебе возвратить и священную здесь Гекатомбу Фебу принести за донайцев, чтоб милостив был к нам владыка, в гневе великом наславший на нас Многостонные беды. Так он сказал и вручил Хрисииду, и радуясь принял дочь дорогую отец. Между тем гетокомбную жертву быстро вокруг алтаря разместили ахейцы в порядке, руки умыли и зерны ячменные подняли кверху. Жрец между ними с руками воздетыми громко молился. — Слух преклони, сребролукий, а ты, что стоишь на защите Хриса и Килы священной, мощно царишь в Тенедосе. Ты на молитву мою благосклонно на днях отозвался и возвеличил меня, поразивший ахейцев бедою. Так же и ныне молю на мое отзависе желание и отврати от донайцев теперь же позорную гибель. Так говорил он, молясь, и его дальновержец услышал. Стали ахейцы молиться, сыпали зернами жертвы. Шеи им подняли вверх, закололи и кожи содрали. Вырезав бедра, затем обрезанным жиром в два слоя их обернули и мясо кусочки на них положили. Сжег их старик на дровах, багряным вином окропляя Юноши около стоя в руках пятизубцы держали, бедра, придавшие огню и отведавшие потрохов жертвы. Прочие все на куски разделив, вертелами проткнули, сжарили их на огне осторожно и с вертелов сняли. Кончив работу, они приступили к богатому пиру. Все пировали, и не было в равном перу обделенных. После того, как питьем и едой утолили желание, юноши, вливши в кратеры напиток до самого верху, всем покупкам разлили, свершив перед тем возлияние. Пением весь день ублажали ахейские юноши Бога. В честь Аполлона, Пеан, прекрасные они распевали, славе его дальновержца, и он веселился, внимая. После того же, как солнце зашло, и сумрак спустился, спать улеглись ахейцы вблизи корабельных причалов. Но лишь взошла разоперстая, ранорожденная Эос, в путь они двинулись снова к пространному стану ахейцев. Ветер попутный ахейцам послал Аполлон-дальновежец. Белые вверх паруса они подняли, мачту поставив. Парус средины надулся от ветра, и ярко вскипели воды пурпурного моря под носом идущего судна. Быстро бежало оно, свой путь по волнам совершая. После того, как достигли пространного стана ахейцев, черные судно они далеко оттащили на сушу и над песком на высоких подпорках его укрепили. Сами же все разошлись по своим кораблям и по стану, он же враждою кипел при судах, оставаясь быстрых, богорожденный пелит, Герой-Ахиллес Быстроногий. Не посещал он собраний мужей, покрывающих славой, И не участвовал в грозных сражениях, Терзаясь сердцем, праздно сидел, Натомился по воинским кликам и битвам. Срок между тем миновал, И зарею двенадцатой снова вечно живущие боги к себе на Олимп возвратились. Вместе все во главе их кранит. Не забыла наказав сына Фетида. Поднявшись из волн многошумного моря, с ранним туманом зашла на Олимп и великое небо. Там громовержца сидящим нашла одиноко, без прочих, на высочайшей вершине горы многоглавая Олимпа. Села перед Зевсом владыкой, колени его охватила левой рукой, а правой его подбородка коснулась. И начала говорить, умоляя кровиона Зевса,